Так продолжалось до вечера, но только один, Эдмунд Поллинг, подошел и пожал Даниэлю руку. Эдмунд Поллинг был вечный старик. Так всегда казалось Даниэлю, во всяком случае полное отсутствие волос мешало определить возраст. Он выглядел стариком, когда бок о бок с Дрейком сражался против Карла Первого. Стариком шагал он в погребальной процессии Кромвеля, Старый торговец Поллинг частенько появлялся на Стаурбориджской ярмарке с тем или иным товаром и всякий раз нежданно наведывался к Даниэлю в Кембридж. Старик Поллинг был на поминальной службе по Дрейку, и, живя в Лондоне, Даниэль нет-нет да встречал почтенного старца на улице. Сейчас он спросил. «Скажи, Даниэль, это глупость или безумие? Ты знаешь короля» эдмонд Поллинг был человек разумный. Собственно, он был из тех англичан, чья разумность переходит в идиотизм. Как объяснит любой офранцузившийся придворный, попытки разумно все объяснить, сами по себе неразумны. «Глупость», — отвечал Даниэль. Придворный до мозга костей он не мог хитрить с такими, как эдмонд Поллинг. В обществе подобных людей он чувствовал, что его отбросило на четыре десятилетия назад, когда обычные разумные англичане сплошь и рядом высказывали вслух многими признаваемую, но прежде непроизносимую мысль, что монархия – дрянь. То, что с тех пор произошла реставрация, и сейчас Европой правят великие короли, не имело никакого значения. Так или иначе? Даниэль чувствовал себя с этими людьми легко и свободно. Обстоятельство несколько тревожное, учитывая, что он был ближайшим советником Якова II. Он также не мог защищать нынешнего короля, да и любого другого перед Эдмундом Поллингом, как на собрании королевского общества встать и объявить, что солнце вращается вокруг Земли. Эдмунд Поллинг кивнул. «Понимаешь?» Некоторые говорят, что безумие из-за сифилиса. Неправда. Удивительно, поскольку все убеждены, что он болен сифилисом. Болен. Однако, неплохо зная его величество, я как секретарь королевского общества полагаю, что когда он э -э откалывает чудовищную глупость, как сказали бы некоторые, мистер Поллинг, да, например, выпускает нас из тюрьмы и в надежде, что мы не сочтем это циничной уловкой и поверим, будто он и впрямь стоит за свободу совести. А воздерживаясь от какой-либо позиции по отношению к последним вашим словам, мистер Поллинг, все же полагаю, что ответ на поставленный вами вопрос следует искать в глупости. Учтите, я не исключаю и приступов сифилитического безумия, Так в чем разница? И есть ли она? Вот это, Даниэль указал на Ипсвичскую тюрьму, глупость. Приступы сифилитического безумия, напротив, выразятся в жестоком произволе повальных арестах и массовых казнях. Мистер Поллинг покачал головой и повернулся к воде. Однажды солнце, воссияв над морем, рассеет «Туман глупости и тень сифилитического безумия». «Очень поэтично, мистер Поллинг. Однако я знаком с герцогом Манмутским. Делил комнату с герцогом Манмутским. Бывал облёван герцогом Манмутским. И смею вас заверить, герцог Манмутский не Карл Второй. И уж тем паче не Оливер Кромвель». Мистер Поллинг закатил глаза. «Что ж». Если Манмут потерпит неудачу, я первым же кораблем отплыву в Массачусетс. Проведите прямую, затем еще одно пересекающееся и вращайте первую вокруг второй. Получите конус. Проденьте его сквозь плоскость и отметьте все общие точки плоскости и конуса. Чаще всего получится эллипс. Но если склон конуса параллелен плоскости, то выйдет парабола. Если же плоскости параллельна его ось, то кривая из двух частей, называемая гиперболой. Во всех этих кривых, эллипсе, параболе и гиперболе, интересно то, что их порождает нечто прямое – две линии и плоскость – В гиперболе интересно то, что посередине она круто изгибается, а на удалении ветви ее приближаются к прямым. греки, например, Евклид, проделали все сказанное давным-давно и открыли разные более или менее интересные свойства конических сечений, как называется данное семейство кривых, а также других геометрических фигур, окружностей, треугольников и прочего. Всякое утверждение Евклида и других касательно геометрии поддержано цепочкой логических рассуждений, восходящей к одной или нескольким аксиомам. Самоочевидным истинам вроде того, что кратчайшее расстояние между точками есть прямая. Истины геометрии – всеобщие истины. Человеческий мозг в силах вообразить вселенную, в которой Даниэль звался бы Дэвидом или Ипсвич – стоял бы на другом берегу Оруэлла. Однако геометрия и арифметика непременно верны. Ни в одной мыслимой вселенной 2 плюс 3 не равно 2 плюс 2. Время от времени обнаруживается соответствие между чем-то в реальном мире и математическими абстракциями. Например, траектория Даниэля от Лондона до Ипсвича была почти прямолинейной. Однако после того, как всех десентеров выпустили из тюрьмы, Он круто поменял направление и утром следующего дня на взятой в наём лошади отправился в Кембридж по плавно спрямляющейся дуге. Другими словами, на пути через Эссекс, Сассекс и Кембриджшир он описал что-то вроде гиперболы. Однако он двигался по ней не потому, что это гипербола, как и она стала гиперболой не от того, что он по ней двигался. Просто этой дорогой всегда ездили купцы, направляющиеся из Ипсвича с фургонами импортного или контрабандного товара. Он мог бы ехать зигзагом. То, что его путь на карте Англии напоминает гиперболу, случайная истина. Она ничего не значит. В кармане Даниэля лежали заметки, которые его патрон, добрый маркиз Равенскарский, сунул ему в Лондоне со словами «Вот повод». Их составил королевский астроном Джон Флемстид, очевидно, в ответ на запрос Ньютона. Даниэль не решался распечатать и прочесть сами заметки. Исаак унюхает следы его пальцев или что-нибудь в таком роде. Однако сопроводительное письмо было не запечатано. «Между исполинскими глыбами барочной словесности» пробивались несколько сухих стебельков информации. Выдернув их и связав воедино, Даниэль выяснил, что Ньютон запрашивал сведения о комете 1680 года, недавним схождением Юпитера и Сатурна и об океанских приливах. Любой другой ученый, смешав в кучу столь далекие друг от друга предметы, расписался бы в собственной невменяемости. То, что Ньютон думает обо всех трех сразу, явственно указывала на их общность. Приливы определенно связаны с Луной, поскольку их высота зависит от ее фазы. Но как воздействие передается от далекого каменного шара каждому морю, озеру и лужице на Земле? Временами Юпитер мча по второй с краю орбите нагоняет плетущийся на задворках солнечной системы Сатурн, Известно, что Сатурн замедляется при сближении с Юпитером и ускоряется, когда тот умчит прочь. Расстояние между Юпитером и Сатурном по меньшей мере в 2000 раз превосходит расстояние от Луны до приливов. Какое воздействие способно преодолеть эту пропасть? А кометы почти по определению выше и вне доселе неразгаданных законов, правящих миром планет и лун. Кометы не столько астрономические объекты и даже природные явления, сколько метафора чуждого исключительного трансцендентного. Это чудища, перуны, письмена Бога. Подвести их под юрисдикцию любого свода естественных законов – дерзость, за которую могут и покарать. Однако несколько лет назад В небе увидели приближающуюся комету, а еще чуть позже — удаляющуюся, после чего Джон Флемстед вытянул шею миль так на десять и задал вопрос. «Может, кометы не две, а одна?» Очевидное возражение состояло в том, что они летят по разным прямым. Одна прямая — одна комета, две прямые — две кометы. Флемстид, лучше любого из живущих, знакомый с несовершенством астрономических наблюдений, ответил, что кометы не движутся по прямой и никогда не двигались. Астрономы наблюдают лишь короткий отрезок их пути, который на самом деле может быть частью исполинской кривой. Известно, например, что гипербола почти на всем своем протяжении едва ли отличима от прямой. Кто скажет, что две кометы 1680 -го года на самом деле не одна, совершившая крутой поворот близ Солнца, где астрономы не могли ее наблюдать. Еще полвека назад это поставило бы Флемстеда вровень с Кеплером и Коперником. Однако он жил сейчас и посему превратился в своего рода информационную корову, которой надлежит стоять в гринвичском хлеву и доиться всякий раз, как Ньютоном овладеет жажда. Даниэль в роли молочницы спешил сейчас в Кембридж с теплым подойником. Любого европейца, претендующего на образованность, должно было во всем перечисленном занимать следующее. Первое. Кометы свободно несутся в космическом пространстве, их траекторию определяет лишь, пока неведомое, воздействие Солнца. Коль скоро они движутся по коническим сечениям, это не случайно. Строго гиперболическая траектория кометы не грубо гиперболический путь Даниэля через три графства. Коль скоро планеты с кометами движутся по коническим сечениям, за этим должна стоять некая всеобщая необходимая истина, некое непреложное свойство Вселенной. Это что-то значит. Что именно? Второе? То, что Солнце оказывает на планеты некое центростремительное действие, признали почти все. Однако, запрашивая данные о взаимоотношениях моря и луны, Юпитера и Сатурна, Исаак практически объявляет, что все едино. Все притягивает все. Влияние на, скажем, Сатурн-Солнце, Юпитера и Титана, спутника, обнаруженного Гюйгенсом у Сатурна, различается лишь направлением и масштабом. Так товары, сваленные на каком-нибудь амстердамском складе, привезены из разных мест и стоят по-разному, но в конечном счете важно лишь то, сколько золота дадут за них на площади дам. Золото, вырученное за фунт малобарского перца, смешивается с золотом за сельдь, выловленную в Северном море, и не пахнет ни рыбой, ни пряностями. В случае небесной динамики золотом, универсальным мерилом оказывается сила. Одна и та же сила действует на Сатурн со стороны Титана и со стороны Солнца. В конечном счете они складываются, давая вектор. Результирующая сила не несет никаких следов своего источника. Это мощная алхимия. Она сводит движение планет с недосягаемых высот, в область, доступную людям, овладевшим оккультным искусством алгебры и геометрии. Силы и загадки, бывшие доселе, исключительные прерогативой богов. Вот на что замахнулся Исаак. Типичное следствие этого алхимического слияния состоит в том, что комета, несущаяся к Солнцу по почти прямой ветви гиперболы, испытывает влияние планеты, мимо которой летит. Солнце не абсолютный монарх и не обладает особенной богоданной властью. Комета не должна чтить его притяжение больше, чем притяжение других планет. Собственно, комета даже не ощутит эти влияния как различные, ибо они уже слились во всеобщий эквивалент, в единый вектор. Далеко от Солнца, вблизи планеты, воздействие последней будет преобладать, и комета плавно изменит курс. Так и Даниэль, большую часть дня, следовавший почти по прямой через болотистую местность к северу от Кембриджа, за утоптанным пустырем Стаурбриджской ярмарки у реки кем внезапно свернул на орбиту, в центре которой лежали некие комнаты у главных ворот, Тринити колледжа. У Данииля по-прежнему были от них ключи, но сразу идти туда не хотелось, и он, поставив лошадь в конюшню, вошел через задние ворота, о чем в скорости пожалел. Он знал, что библиотека Рена уже строится, поскольку Тринити колледж в свое время дал званый обед в честь него, Роджера и прочих отцов-основателей. По бодрым или унылым отчетам, которые Рент представлял на каждом заседании королевского общества, Даниэль знал, что строительство несколько раз останавливалось и возобновлялось. Однако он не подумал о практических следствиях. На лугу между рекой и колледжем расположилась лагерем целая армия строителей со всем своим тягловым скотом и той публикой, какая обычно следует за армией не только потаскушками, но и торговцами спиртным, точильщиками, мальчишками на посылках и тому подобное. Даниэлю пришлось довольно долго месить ногами конский навоз, забредать в тупики, спотыкаться о кур или отклонять более или менее заманчивые предложения половой близости, прежде чем он хотя бы увидел библиотеку. Покуда он пробирался через становище строителей, большая часть Кембриджа погрузилась в сумерки. Не то чтобы это многое изменило, небо с раннего утра набрякало свинцовой серостью. Впрочем, с верхнего этажа библиотеки Рена можно было взглянуть на завтрашнюю погоду, которая обещала быть хорошей и ясной. Крышу в основном уже настелили, в остальных местах ее форму обозначили стропилами красного дуба. Казалось, они резонируют с закатом, не просто заслоняют свет, но гудят с ним в унисон. Даниэль стоял там довольно долго. Он знал, что такая красота быстротечна, и хотел, вернувшись в Лондон, описать ее многострадальному Рену. Зазвонил колокол, созывая профессоров на трапезу. Даниэль, пройдя через пустые арки библиотеки и Невилл Скорт, еле-еле успел набросить мантию и присоединиться к коллегам. Лица сидящих, красные от портвейна и пылающих свечей, выражали самые разные чувства, по большей части довольства. Последнего главу колледжа, пытавшегося установить хоть какое-нибудь подобие дисциплины, хватил удар, когда он распекал неких особо буйных студентов. И студенты, и преподаватели не приминулись делать свои выводы. Нынешний глава, друг Равенскара, граф, сначала начала 70-х исправно посещал заседания Королевского общества и столь же исправно засыпал на их середине. Он наведывался в Кембридж, только когда там ждали кого-нибудь поважнее его. Герцог Монмутский больше не числился почетным ректором. Во время очередной опалы его лишили всех званий. Теперь им был герцог Твицкий, он же генерал Льюис, «Эль» в кабальном кабинете Карла II. Впрочем, кто бы ни считался номинальным главой, университетом распоряжалась профессура. 25 лет назад, как раз когда Исаак и Даниэль поступили в Тринити, Карл II вышвырнул вон пуритан, окопавшихся здесь при Уилкинсе, и насажал дилетантствующих кавалеров. Все они были джентльменами в первую очередь, учеными во вторую. Покуда Исаак и Даниэль занимались самообразованием, эти люди превратили колледж в свой личный муравейник. Теперь они возглавляли совет, околопочечный жир, Сыры и Портвейн сделали свое дело, и трудно было определить, что размягчилось больше – телеса или мозги. Никто не помнил, когда Исаак последний раз посещал совместную трапезу. Его отсутствие за общим столом рассматривалось не как знак некой ущербности колледжа, но как знак некой ущербности Исаака. В каком-то смысле так оно и было – «Если цель колледжа – приобщать следующее поколение к определенному образу жизни, то все шло замечательно, и присутствие Исаака лишь портило бы картину». Это прекрасно осознавала профессура. Так теперь Даниэль о них думал. «Не целая комната индивидуумов, но профессура, некий улей или стадо, совокупность». Вопрос совокупности в последнее время постоянно терзал Лейбница – Баранье стадо состоит из отдельных баранов, и стадом зовется потому, что так принято. Свойство стадности привнесено людьми и существует лишь в их перцепциях. Недавно Гук открыл, что человеческий организм состоит из клеток, следовательно, представляет собой совокупность, как и баранье стадо. Означает ли это, что тело, как и стадо, всего лишь домысел перцепции – Или есть некое объединяющее влияние, которое собирает клетки в единый организм? И что такое профессура Тринити-колледжа? Стадо баранов или организм? Даниэлю сейчас казалось что скорее организм. Чтобы выполнить поручение, возложенное на него Роджером Комстоком, надо было как-то ослабить неведомое объединяющее влияние, а затем отсечь от стада нескольких баранов совокупность под названием профессора тринити Тринити-колледжа» заметила, что Исаак посещает церковь лишь раз в неделю по воскресеньям и не одобряла его поведение, хотя в отличие от пуритан, джентльмены, все они принадлежали к высокой церкви, находили неприличным говорить о религии. Даниэля, отлично знавшего, что делает Исаак, и что здесь о нем думают, такое положение дел устраивало как нельзя лучше. Однако чуть позже, когда часть профессуры поднялась наверх, чтобы выпить портвейна в более тесном кругу, Даниэль забросил сакраментальный вопрос как наживку, чтобы протащить ее через стоячий пруд и глянуть, что выловится в мутной воде, учитывая... С кем водит сейчас компанию Ньютон? Вы не гадаешь, не склоняется ли он к попизму? Молчание. Джентльмены, продолжал Даниэль. В этом нет ничего зазорного. Вспомните, наш король католик. В комнате кроме него было 13 гостей. 11 сочли замечания неслыханным моветоном, чем оно и было, и потому промолчали. Даниэль не переживал, его простят, потому что он пьян и знаком с высокопоставленными людьми. Один, Веганни, алхимик, сходу раскусил, к чему Даниэль клонит. Если Веганни все последнее время ходил за Исааком по пятам, как сегодня за Даниэлем, и также внимательно ловил каждое слово, он должен был знать многое. Во всяком случае, кончики его усов пошли вверх, И он спрятал нехорошую улыбку за бокалом с вином. Однако самый молодой и пьяный из собеседников Даниэля, не скрывавший, что отчаянно хочет вступить в королевское общество, проглотил наживку вместе с крючком. «Уж скорее ночные посетители мистера Ньютона обратятся в его веру, чем он в их Послышались сдержанные смешки. Раззадоренный оратор продолжал «Только, боже, сохрани их, потом вернуться во Францию. После того, что Людовик сделал с гугенотами, можно представить, как он примет за взятого, а уж тем более в Испанию, с ее инквизицией». Ха -ха -ха -ха -ха -ха. Со смехом вернул Веганей умело пытаясь свести разговор к чему-то совершенно банальному и нестоящему слов. В конце концов, вряд ли кто-нибудь из его собеседников стал бы защищать испанскую инквизицию. Однако Даниэль не для того столько лет прожил среди придворных, чтобы спасать перед такой уловкой. Он также умело развернул разговор назад – «Боюсь, нам придется ждать учреждения английской инквизиции, дабы узнать, что не договорил наш друг». «За этим дело не станет», — пробормотал кто-то. Круговая оборона дрогнула, однако Вегани уже оправился от удара. «Инквизиция? Чепуха! Король! Рьяный поборник свободы совести, по крайней мере, так уверяет доктор Уотерхаус». «Я лишь говорю то, что поручил мне король». «Не вы ли только что выпустили из тюрьмы целую толпу десентеров «Вы исключительно хорошо осведомлены о моих занятиях, сэр», — сказал Даниэль. «Истинная правда. В тюрьмах освободилось немало мест». «Негоже им простаивать», — заметил кто-то. «Король найдет, кем их заполнить», — подхватил другой. «Предсказать несложно. Вопрос по и как будет зваться этот король?» «Англией». «Я имею в виду христианское имя». «Так вы считаете, он будет христианином?» «А вы считаете, сейчас он христианин?» «Мы о короле, который живет в Уайт в Холле, или о том, что был замечен в Гааге?» «Тот, что живет в Уайт-Холле, мечен с тех пор, как побывал во Франции. Мечен на лице, на руках, на...» «Господа, господа, вы, кажется, угорели от духоты!» — вскричал самый старый из ученых мужей, с таким видом, будто его самого сейчас хватит удар. «Доктор Уотерхаус всего лишь справляется о своем старом друге, нашем коллеге Ньютоне». «Эту ли версию мы будем излагать английской инквизиции?» «Господа, будьте серьезнее!» Возмутился старейший из ученых мужей. «Весь багровый и не от неловкости. Берите пример с мистера Ньютона. Сколь прилежно он занимается геометрией, алгеброй, астрономией, эсхатологией, астрологией и алхимией...» «Нет-нет...» С тех пор, как здесь побывал мистер Галей, Ньютон куда реже принимает гостей, и сеньор Вегани вынужден искать общество в трапезной. «Мне нет надобности его искать», — отвечал Вегани, «ибо оно всегда обретается под этими сводами». «Прошу меня извините сказал Даниэль. «Сдается мне, что Ньютону не помешает гость». «Возможно, ему не помешает корочка хлеба», — проговорил кто-то. «Замечено, что в последнее время он роется у себя в саду, как курица. Не могу не осудить тех, кто в ослеплении перед героическими свершениями древних вознес их до небес, не думая, что новое время явило нам не меньше славного и удивительного». Джемели Каррери. В воротах Даниэль одолжил у привратника фонарь и вступил в проход, ведущий к улочке между зубчатыми стенами. В стене слева от него была дверь. Отомкнув ее своим ключом, Даниэль оказался в саду, засаженном отчасти невысокими плодовыми деревцами, отчасти кустами и травой. Слева деревья повыше заслоняли окна жилых помещений, втиснутых между воротами и церковью. Только что проклюнувшиеся листья фосфорическим взрывом застыли в свете из исааковых окон. Впрочем, на первом этаже окна были темны. Звезды над крышей горели ясно и четко, они колыхались от жара и не прятались за дымом и струб. исааковой печи простыли, содержимое тиглей затвердело, как камень. Весь их жар перешел в его голову. Даниэль, держа фонарь на уровне колена, осветил гравийную дорожку, и все, что Исаак нарыл, как курица, проступило отчетливым барельефом. Каждый чертеж начинался одинаково. Исаак носком башмака или палкой проводил на земле кривую, не какую-то определенную окружность или параболу, а кривую вообще. Все во Вселенной криволинейно, всякая кривая постоянно меняется, однако движением ноги или палки Исаак выхватывал частную кривую, какую угодно, из гудящего многообразия, как лягушка языком одного комара из роя. Заключенная в гравий кривая становилась недвижной и беззащитной. Исаак мог стоять и смотреть на нее, сколько вздумается, как сэр Роберт Моррей на заспиртованного угря. Затем Исаак принимался чертить прямые, возводить эшафот из лучей, касательных, нормалей и хорд. Поначалу казалось, будто они растут произвольно, но когда прямые складывались в треугольник, тот, как по волшебству, оказывался эхом другого треугольника, расположенного в другом месте. Факт этот открывал шлюз, по которому информация устремлялась из одной части чертежа в другую или даже перетекала на соседний чертеж. Правда, результата Даниэль так ни разу и не увидел, ибо на самом интересном месте чертеж обрывался и переходил в цепочку следов – лунных кратеров на гравии. Исаак спешил в дом, дабы закрепить чертеж чернилами на бумаге. Даниэль прошел по следам в их некогда общее жилье. Всюду громоздился привычный алхимический ссор, впрочем, не столь опасный, как прежде, ибо все здесь давно остыло. Даниэль обводил фонарем одну притихшую комнату за другой и видел застывшее минеральное вещество, костное и неподатливое, в которое всегда возвращается природа. Тигли в корости окалены, Закопченные колбы, оплавленные щипцы, черные куски угля, шарики ртути в трещинах между половицами, открытую шкатулку с гинеями у окна, оставленную словно в желании уверить прохожих, что здешний обитатель вполне равнодушен к золоту. На столе лежали письма, написанные на латыни господами из Праги, Неаполя, Сен-Жермена и адресованные «Джеова-Санктус-Унус». Между ними проглядывал огромный, прибитый к столешнице чертеж. Даниэль сдвинул часть книг и бумаг, чтобы его рассмотреть. Ему подумалось, что Исаак, подобно Рену, Гуку и самому Даниэлю, подался в архитектор. Судя по всему, он проектировал квадратный, обнесенный стеной двор с прямоугольным строением посередине. Осветив написанные внизу буквы, Даниэль прочел. «Один и тот же Господь дал размеры с Кинией Моисею и храма с его двором и Езыкилю и Давиду, не изменив пропорций, но лишь удвоев их для храма. И так и Езыкииль, и Соломон сходятся, указывая размеры вдвое против Моисеевых». «Я...» «Всего лишь силюсь восстановить то, что знал Соломон», — проговорил Исаак. Щадя его слабые глаза, Даниэль, прежде чем обернуться, поднял и задул фонарь. Исаак бесшумно спустился по каменной лестнице. В кабинете на втором этаже горели свечи, и на камнях за Исааком лежали теплые оранжевые отсветы Сам Исаак был черным силуэтом в шлаф-роки. Голова... «Облако серебра». Он ничуть не поправился со студенческих лет. Ничего удивительного, если он все так же пренебрегает едой. «Порою мне кажется, что ты и даже я знаем практически обо всем куда больше Соломона», сказал Даниэль. Исаак долго не отвечал. Однако что-то в его силуэте выдавало не то обиду, не то грусть. «Все есть в Библии, Даниэль». Первая глава – Эдем. Последняя – Апокалипсис. Знаю, знаю. Мир вначале был совершен, и с тех пор только портится. Вопрос лишь в том, насколько он испортится до того, как Господь задернет занавес. С детства меня учили, что это непреложно, как тяготение, Исаак. Однако в 1666 конец света не наступил. «Он наступит вскоре после 1867-го», сказал Исаак. «В тот год падет зверь. Англиканские доктринеры предрекают падение католической церкви в 1700 году. Англикане ошибаются не только в этом. А не допускаешь ли ты, Исаак, что мир становится лучше или, по крайней мере, остается таким же, «Ибо, по моему твердому убеждению, мы знаем много такого, что не приходило в голову соломон Я там, наверху, работаю над системой мира», — небрежно бросил иса «Есть резон полагать, что Соломон и другие древние знали ее и зашифровали в устройстве храмов. Согласно Библии, это устройство продиктовал им непосредственно Бог. Выйди наружу». «Взгляни на звезды, и ты увидишь, что Господь диктует то же самое тебе. Надо лишь научиться ему внимать». «Если Соломон все знал, почему он не сказал просто «Солнце в центре Солнечной системы, планеты ходят вокруг него по эллипсам». «Думаю, он сказал это устройством храма». «Да, но почему Господь и Соломон так чертовски уклончивы? Почему не сказать прямым текстом? «Хорошо, что ты не стал докучать мне письмами», — сказал Исаак. «Читая письмо, я вижу слова. Ну, не знаю, что на уме у писавшего. Лучше, что мы встретились в ночи». «Как алхимики?» «Или как первые христиане в языческом Риме?» «Чертящие кривые награвии?» «Или любые христиане, дерзнувшие противостоять идолопоклонникам?» «Если бы ты сказал это все в письме...» Я бы заключил, что ты служишь зверю, как иные про тебя говорят. Из-за предположения, что мир не только загнивает? Разумеется, он загнивает, Даниэль. Вечного двигателя нет, кроме сердца. И сердце тоже загнивает, иногда еще при жизни владельца. Эту тему Даниэль развивать не решился. Помолчав, Исаак продолжал чуть более хрипло. Как отыскать Господа в этом мире? Вот все, что я хочу знать, пока я его не нашел. Однако, когда я вижу что-то неподвластное тлению, ход солнечной системы, евклидово доказательство или безупречность золота, я чувствую, что приближаюсь к божеству. Ты нашел философскую ртуть? В семьдесят седьмом Буэль был уверен, что отыскал ее. Помню. Какое-то время я ему верил, но что был самообман. Теперь я ищу ее в геометрии, вернее, там, где геометрия бессильна. Бессильно? Идем со мной наверх, Даниэль. Первый чертеж Даниэль узнал сразу, как собственную подпись. Объект под действием центральной силы сохраняет момент количества движения. Линии, соединяющие его с центром, заметают в равное время равные площади. «Ты прочел мое «Демоту Корпорум Ингирум»?» «Мистер галеи представил эту работу королевскому обществу», — сухо отвечал Даниэль. «Некоторые леммы выводятся из этого», — сказал Исаак, кладя второй чертеж поверх первого. «А отсюда можно перейти непосредственно к... самому главному», — подхватил Даниэль. Если центральная сила подчиняется закону обратных квадратов, то объект движется по эллипсу или, во всяком случае, по коническому сечению. Я бы сказал, то, что небесное тело движется по коническому сечению, доказывает закон обратных квадратов. Однако, пока мы говорим лишь о собственных измышлениях. Доказательства сделаны для точечных тел, обладающих массой, В природе таких нет. Настоящие небесные тела обладают геометрической формой, состоят из большого числа крохотных частиц, вместе образующих сферу. Если существует всемирное тяготение, то каждая из частиц, слагающих Землю, притягивает Луну и наоборот. И каждая из частиц Луны притягивает воду в земных океанах, порождая приливы. Как же сферическая геометрия планет сказывается на их притяжении? Он вытащил еще лист, с виду гораздо более новый. Даниэль не узнал чертеж и поначалу принял его за схему глазного яблока, какие Исаак рисовал в студенчестве. Однако тут говорили о планетах, не о глазах. Последовало несколько неловких мгновений. «Исаак», — проговорил наконец Даниэль, — «ты...» «Можешь нарисовать такую схему, сказать, вот и доказательство закончено. Мне требуется объяснение». «Ладно». Исаак указал на круг в центре чертежа. «Представь себе сферическое тело. На самом деле совокупность бесчисленных частиц, каждая из которых создает гравитационное притяжение в соответствии с законом обратных квадратов». Он взял ближайший предмет – чернильницу и поставил ее на край чертежа, как можно дальше от сферического тела. Что ощущает вот этот спутник, когда притяжение отдельных частиц складывается в совокупную силу? «Разумеется, не мне учить тебя физике, Исаак, но, по-моему, эта задача как раз для интегрального исчисления. Так зачем ты решаешь ее геометрически?» «Почему бы нет?» потому что Соломон не знал интегрального исчисления. Интегральное исчисление, как некоторые его называют, грубый и некрасивый метод. Я предпочитаю строить доказательства на геометрии. Потому что геометрия идет из древности, а все древнее хорошо? Пустой разговор. Итог, как всякий может увидеть из моего чертежа, состоит в том, что всякое шарообразное тело, планета, луна, звезда, состоящая из определенного вещества, притягивает так же, как если бы все вещество было сосредоточено в геометрической точке, его центре. Также Ты хочешь сказать в точности так же? Это доказано геометрически, — просто сказал Исаак. То, что частицы распределены внутри шара, ничего не меняет, — «Ибо такова геометрия сфер». Даниэлю пришлось отыскать стул. Казалось, вся кровь от ног прихлынула к голове. «Если так», — проговорил он, «то все, что ты доказал прежде для точечных объектов, например, что они движутся по коническим сечениям, без всяких измерений приложимо к сферическим телам, реальным объектам». Даниэлю предстало странное видение — храм, восстающий из праха, колонны поднимаются над руинами, обломки камня собираются в Херувимов и Серафимов, пламя вспыхивает на алтаре. — Так, значит, ты создал систему мира? — Ее создал Господь. Я лишь ее нашел, заново открыл позабытое. Взгляни на чертеж, Даниэль. Все здесь. Это явленная истина, откровение. А ты говорил, что ищешь Бога там, где геометрия бессильна? Разумеется, здесь нет выбора, сказал Исаак, похлопывая по чертежу, изможденной рукой. Даже Бог не мог бы создать мир иначе. Бог, заключенный здесь, он с силой ударил по листу. Бог спинозы! Бог, который есть все и, следовательно, ничто. Однако, мне кажется, ты объяснил все. Я не объяснил закон обратных квадратов. Ты доказал, что если тяготение следует закону обратных квадратов, то спутники движутся по коническим сечениям. Афленстит подтверждает, что так оно и есть. Исаак вытащил бумаги из кармана у Даниэля. Не обращая внимания на сопроводительное письмо, он сорвал печать и начал просматривать листки. «Значит, тяготение подчиняется закону обратных квадратов. Однако мы вправе сделать это утверждение лишь потому, что оно согласуется с наблюдениями Флемстеда. Если завтра Флемстед обнаружит комету, летящую по спирали, он докажет, что я не прав. Ты говоришь, зачем нам вообще нужен Флемстед?» Я говорю, самый факт, что он нам нужен, доказывает, что Бог делает выбор или сделал. Лицо Исаака обрезгливо скривилось. Он закрыл глаза и покачал головой. Я не верю, будто Бог сотворил мир и почил от дел, что ему больше нечего выбирать, и его присутствие в мире неощутимо. Я убеждён, он повсюду и все время принимает решения. Но лишь потому, что не все можешь объяснить с помощью геометрии. Я сказал тебе, что ищу Бога там, где она бессильна. Может, есть неизвестное доказательство закона обратных квадратов? Может, он как-то связан с эфирными вихрями? Никто еще не сказал ничего вразумительного про эфирные вихри. Тогда... С неким взаимодействием частиц? Частиц, несущихся от Солнца к Сатурну и назад с бесконечной скоростью, не встречая сопротивления эфира? Ты прав. Всерьез об этом говорить не приходится. Какова же твоя гипотеза, и Исаак? «Гипотезис нон финго». «Гипотез. Не измышляю». «Неправда. Ты начинаешь с гипотезы. Я видел некоторые на внизу». «Потом рисуешь чертеж. Не знаю, как тебе это удается, разве что сам Господь водит твоей рукой. Когда ты заканчиваешь, это уже не гипотеза, а доказанная истина». «Геометрия никогда не объяснит тяготение». «Может быть, метод флюксий?» «Метод флюксий — лишь подручное средство для геометрии». «И то, что недоступно геометрии, недоступна методу флюксий?» да. По определению, по-твоему выходит, что внутренняя сущность тяготения недоступна на тор философии. Так кому мы должны обратиться? К метафизикам, теологам, чародеям? Для меня они все едины, сказал Исаак. И я один из них.